Глава семьдесят шестая. Даниэр. А твое такси? Диана задерживается между мной и дверью подъехавшей за ней машины. На улице слишком холодно, да и обувь у нее неустойчивая, поэтому я подталкиваю Диану в салон. Ежай, говорю ей. Я хочу прогуляться. Она бросает беглый взгляд по сторонам, замечая. Холодно? Потерплю. Ее макияж, прическа, платье – все сильно помято. Вслух такое женщине не говорят. Я даже взглядом не пытаюсь это выдать, тем более вина моя. Я тоже помятый, правда, со значительно меньшим уроном. Наверное, мужчинам в этом плане проще. Диана смотрит в мое лицо пару секунд, словно собралась спорить, но в итоге вздрагивает от холода и отступает. Бросив на меня еще один взгляд – Садится в машину, и я захлопываю за ней дверь. Ветер действительно колючий. Я поднимаю воротник пальто, глядя на то, как машина отъезжает. У нас был совместный завтрак. Мы его просто смели. Без особой романтики. Мои базовые потребности закрыты на сто процентов. У Дианы же они пошире и немного в другом порядке. В первую очередь, она бы предпочла по-настоящему смыть косметику и принять нормальную ванну мы не прощаемся. В последнее время мы, кажется, перестали это делать. Теперь мы находимся в том состоянии, когда новая встреча – вопрос желания, а оно у нас стабильно взаимное. В наших отношениях на этом принципе построено все. Когда машина трогается, я медленно разворачиваюсь, глянув в себе под ноги, а потом вслед уезжающему такси. Следующей базовой потребностью Дианы является желание сменить вечернее платье на что-то более удобное. Мои базовые потребности снова начинают просыпаться по мере того, как удаляется машина такси. Ведь Диана – одна из этих потребностей. Засунув руки в карманы, я просто иду по городу. Абсолютно точно я не делал такого уйму лет. Не гулял, тем более без конкретной цели. В туфли попадает до хрена снега, но я давно не был наедине с самим собой настолько близко. Возможно, я и не хотел. Сейчас такой цели тоже не было, просто заряд моей батарейки атомный, и я не думаю, что он сочетается с замкнутым пространством моей квартиры. Достав из кармана телефон, я набираю Диани сообщение. Хочу выдвинуть предложение. «Да, это теперь база. Откладывать обсуждение планов, наверное, из этой традиции нужно выбираться, но вряд ли я могу решать за двоих. То, какой легкой является эта мысль, отражение масштабов перекройки нашей вселенной». Диана отвечает вопросительным знаком. «Пообедаем?» – пишу я с усмешкой. «Мимо», – получаю я ответ. «Я готов выполнить любое твое желание», – набираю я. «Хочу на пляж», — пишет Диана. Через еще один смешок я отвечаю. Я сегодня весь день свободен, но за руль, скорее всего, до вечера не сяду. Ее место в моей жизни... Да, у нее его много. Я надеюсь, что показываю это доступно. Прочитав мое сообщение, Диана отвечает. «Я проверю свое расписание и вернусь». Ответ достаточно многозначительный, но я научился кое-чему. Четкому пониманию, что она не оставит меня разочарованным, если это зависит от нее. Это значит, что мне нужно просто довериться ее расписанию, ведь наше желание проводить вместе время, да, стабильно взаимное. Я так и делаю. Доверяюсь ее расписанию. Вернувшись домой, решаю скрасить ожидания тем, что отправляюсь в спортзал. Я его сменил, нашел поближе к новой квартире, поэтому вероятность встретить кого-то из знакомых просто отсутствует. Это не было моей целью, но перемены в жизни, судя по всему, работают по принципу цепной реакции. На самом деле я полностью сосредоточен на том, что жду отмашки от Дианы, но она не спешит ее давать, даже когда время на часах уходит во вторую половину дня». И эта утечка времени не печаль у меня вызывает, а совершенно противоположные чувства. Я по-прежнему уверен в том, что меня не разочаруют, и теперь я задаюсь вопросом, чего в действительности жду? Может, того, о чем даже не думал? Вернее, перестал думать. Особенно ярко эти ощущения набегают, когда за окном темнеет. Твою мать, у меня нет шестого чувства, это просто логика, но... Логика никогда еще не убивала напрочь мою многозадачность. Сейчас же я просто выключился из любых процессов, которые могли бы потребовать концентрации внимания, начиная с вопроса о том, как мало продуктов у меня в холодильнике, заканчивая моей забитой сообщениями почтой. Я просто останавливаюсь на футбольном матче по телевизору и даже дотягиваю до конца первого тайма, когда слышу, как в замке входной двери поворачивается ключ. Глядя в экран телевизора, я пробую на вкус звуки, которые слышу. На самом деле, звук на телевизоре выключен, так что слышимость у меня стопроцентная. И как бы странно ни было то, что свет повсюду выключен, я не пытаюсь это исправить. Диана тоже. Она заходит в комнату, почти бесшумно ступая по полу, и останавливается напротив дивана. Я смотрю на нее, не поднимая головы, которую откинул на спинку дивана, на то, как Диана касается обстановки только через воздух. Она одета в джинсы и короткий свитер и не опускает взгляд ниже моего подбородка, предпочитая смотреть мне в лицо. «Что мне сделать, чтобы ты почувствовала себя как дома?» спрашиваю я хрипло. «Я быстро ко всему привыкаю», пожимает Диана плечом.